Глава вторая. «Приплыли». Слова застряли в горле. Дмитрий Густавович всей кожи ощущал, что через несколько секунд под бортом рванет несколько пудов взрывчатки, и он с искореженного мостика Наварина спорхнет вниз, а киптится прямиком в лежащие внизу обломки. И чтобы избежать сей участи, вцепился изо всех сил в поручни, понимая, что иначе не удержится. И в этот момент сжахнули шестидюймовые пушки броненосца, каземат заволокло дымом. Но с мостика было видно, как на неприятельском миноносце вспухли два разрыва. Почти трехпудовые фугасные снаряды, пусть и начиненные порохом, для кораблика водоизмещением чуть больше полусотни тонн, фактически катера, причем небольшого, произвели поразительное действие. Бомбы пробили тонкую обшивку, и взрыватели сработали в самом нутре, в котельном отделении а за этими взрывами последовал еще один, более мощный, и миноносец буквально развалился. «Надо же! Три снаряда и два прямо в цель! Хотя дистанция меньше кабельтова, для этих пушек такая стрельба практически в упор», пробормотал Фелькерзам от удивления и моментально опомнился, понимая, что пропустил очень важное. «Не взорвалась мина», — совершенно флегматичным тоном произнес командир Наварина, капитан первого ранга фитингов, что наклонился над леерами, что-то рассматривая внизу. «Что там, Бруно Александрович?» Хоть голос Фелькерзама прозвучал вполне спокойно, вот только внутри бушевала целая буря эмоций, да бешено колотилось сердечко, отстукивая алярм барабанной палочкой. «Не сработал взрыватель, головная часть отломилась и утонула. Такое бывает. Вышел на слишком короткую дистанцию. Горячность подвела японца». «Обычно срабатывает половина торпед». Медленно, с прорезавшимся акцентом, произнёс Фитингов и добавил что-то едва разборчивое на немецком языке, где Дмитрию Густавовичу удалось только разобрать еле слышимое «грюншвайный хунт». «А что со второй торпедой?» «Мы чуть довернули. Мина либо прошла за кормой, либо её отбросил бурун за винтами. Но в любом случае цели она не достигла. Господь нас уберёг от этой напасти». Два немецких барона, забыв о своем литеранстве, осенили себя православными знамениями, как и стоявшие на мостике офицеры и матросы. Кое-кто из нижних чинов забормотал молитву, послышался даже сдавленный мат, произнесенный с несказанным облегчением. «Отключить прожектора», — спокойно произнес Фитингов, успев заметить, что следующий за наварином броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» погрузился в темноту. Наступила прямо-таки мертвящая тишина какая бывает только на войне, когда не гремят пушки. И в этот момент, когда все сипло вздыхали, мысленно переживая случившееся, с идущего позади мателота замигал фонарь, рассыпая морзянкой бесконечные точки тире. Не в состоянии разобрать послание, Фелькерзам только мысленно выругался, понимая, что запрашивать Нахимов о повреждениях поздно. «Ваше превосходительство! С адмирала Нахимова докладывают, что идти не могут, оседают кормой, переборки начали сдавать». «Через полчаса они могут потануть, просят снять команду». Голос сигнальщика дрожал, да и сам Фелькерзам понимал, что ситуация скверная. Плавсредств нет, выгрузили заранее, чтобы избежать огня. А теперь бы они пригодились. Так что придется рисковать и подходить борт-оборт. Хорошо, что волнение стихло. «Бруно Александрович, вы моряк опытный, швартуйтесь к борту. Даже если еще раз повредим Нахимов, то ничего страшного». «Главное – успеть снять команду, но наши прожектора лучше не включать. На их свет подойдет неприятель, и тогда атака будет проделана по неподвижным кораблям. А этого надо избежать, и все сделать быстро. Да, командира Нахимова, снимите. Если нужно, то силой. Это приказ. Есть ваше превосходительство». фетингов отвечал совершенно спокойно. Старый моряк был уверен и в себе, и в собственной команде. А Дмитрий Густавович решил спуститься вниз, чтобы не мешать командиру своим присутствием. К тому же, прекрасно понимая, что его уход с мостика будет воспринят за полное доверие начальника к подчиненному, а такое, знаете ли, немало окрыляет. К тому же он долго не курил, не принимал обезболивающего и сейчас едва сдерживал стоны, приложив ладонь к животу. «Сами тут без меня как-то. Я внизу. Постарайтесь только побыстрее, каждая минута на счету» и, отмахнувшись от ответа, стал спускаться вниз по трапу, поддерживаемый двумя здоровыми лбами. Эти матросы фактически донесли его до каюты, идти он уже не мог, настолько ослабел и уже постановал, не в силах сдерживать нахлынувшую боль. Не помнил, как и оказался в каюте, где его положили на пробковую койку. «Фёдор, ты микстуру мне дай, мочи нет терпеть, в брюхе огонь горит» простонал Дмитрий Густавович, затравленно глядя на железную полку, где стояли склянки. Фёдор тут же взял заветный флакончик и, поняв по голосу адмирала, что тому требуется как минимум двойная доза, щедро плеснул в кружку коньяка. Фелькерзама приходовал жестянку в два глотка, но не остановился, выразительно постучал пальцем по кружке. Не до бокалов как-то в такой ситуации, в походе, а не на балу квартир моментально наполнил ёмкость, окончательно опростав флакон, вытряхнув из него содержимое до капли. И эта порция последовала за первой, правда, потребовалось уже три глотка. И где-то через минутку, которую Дмитрий Густавович стоически перетерпел, наступило несказанное облегчение. Боль отхлынула, будто оглушённая коньяком, а на лбу даже выступила испарина. Состояние стало блаженным дело от чудовищной усталости превратилось чуть ли не в кисель, который пожелал расплыться по койке. Однако неимоверным усилием воли Фелькерзам отогнал сон, взял папиросу и прикурил ее от спички. Пыхнул дымком, затянулся еще раз, и так, что перед глазами все поплыло. Хрипло произнес. «Федор, а ведь японцы нас не разгромили». «Не будет теперь позор от Цусимы. Никак не будет». «Да какой позор, ваше превосходительство!» Это мы их вчера победили, и утопленников у японцев больше, чем у нас будет. Эх, Федя, знал бы ты, что случилось бы, если Рожественский повел в бой эскадру, а не я. Пробормотал адмирал и осекся, понимая, что та реальность, о которой он знал, не состоялась. А ничего хорошего бы и не было. Их превосходительство всех бы разом и загубили по своей бестолковости и гордыне. Вы уж меня простите за эти слова. Квартирмейстер говорил рассудительно они так иной раз между собой беседовали откровенно и честно матросы между собою так и говорят что вы их впустую растрату не дали и ток на ваше превосходительство надежды имеют вы бы поели хоть немного дмитрий густавович третий день на одном коньяке живете да на чашки бульона ведь месяц прошел как отощали страшно а что у тебя заготовлено фелькерзам спросил без интереса есть ему совершенно не хотелось Но Вестовой обрадовался от вопроса и быстро ответил. «Консервы разогреты давно, хлебушек вчерашний остался, чай горячий ждет. Я мигом, Дмитрий Густавович. Одна нога здесь, другая там». «Сходи, если усну, не буди. Сон дороже будет», — еле произнес Фелькерзам, и стоило двери закрыться, неожиданно для себя, рухнул в пучину сна, больше похожего на беспамятство.